На земле валялись мокрые щепки. Он поднял одну, заостренную, длинную, с засохшей смолой по краям и зачем-то помахал ею в воздухе. Вспомнилась юность. Такой же широкий пустырь, такое же синее небо, такие же штабели дров, и он, веселый мальчишка, играет в лапту». «Славно играть в лапту», — с улыбкой подумал он и опять взмахнул мокрой щепкой. На сырой, размытой вчерашним дождем земле было неприятно сидеть. Володя медленно приподнялся и, нагнув голову, нагибая с огромным телом, пополз вдоль стены. Зачем он полз, он не знал. Он видел глинистую тропинку, полоску далёкого неба и оцревшие, поросшие мхом дрова. Теперь казалось, что он один, что полиция отступила и что его не найдут. Но вдруг часто пачками затрещали винтовки, зазвенели жалобно пули. Не уйти, подумал Володя. Ладно, пусть не уйти. И неожиданно выпрямляясь, И уже не прячась, и открывая сильные плечи и грудь, он спокойно, почти равнодушно, из-за дров посмотрел на солдат. По колышу он узнал гренадер. Он прицелился и начал стрелять. Он стрелял беспрерывно, ежеминутно меняя кассетки и целясь тщательно каждый раз. Долго ли он стрелял, он не мог бы сказать. Он почувствовал, что его сильно ударило по плечу, точно хлеснуло кнутом. Сначала он не понял, что ранен, но рубашка намокла и на пиджак просочилась кровь. Не было больно, и Володя не обращая внимания на рану, всё так же открыто на виду у солдат продолжал свою отчаянную стрельбу. Внезапно выстрелы смолкли. почернелые от дыма в разорванном пиджаке Володя Наскоро вынул патроны. Их оставалось 5 штук. И когда он увидел, что их осталось только 5 штук, у него опять похолодело в груди, и он отчётливо понял, что через 3 минуты конец. И вдруг не злоба, не раздражение, не гнев, а слепое и буйное бешенство яростно овладело им. «Меня повесят? Меня? Владимира Глебова? Повесят? Они? Вот эти?» С негодованием подумал он и вспомнил о дружине и покушении. «Значит, губернатор останется жив. Значит, дружина погибнет». Он побагровел. и его расширенные зрачки налились кровью. Как в тумане он видел, что к нему шеренгой подбегают солдаты. Но не давая им добежать до себя, он выпрямился во весь свой огромный рост, и кудрявый черный, рябой без шапки, с искаженным гневом лицом, окровавленный, с дымящимся револьвером в руке, соскочив на землю, быстро пошел прямо на них. Он шёл без веры в спасение, без надежды, что пощадят ему жизнь, сам не понимая, зачем он идёт, повинуясь властительной силе, последнему напряжению защищающего себя здорового, крепкого, не мирящегося со смертью тела. В Володи был так громаден и страшен, такой жестокой решимостью блестели его глаза, так беспощадно чернило отверстие Браунинга, что солдаты поколебались. Но один новобранец, не возврачный, с испуганными как у зайца глазами зажмурился и присел и не целясь выстрелил из винтовки. Блеснул желтоватый огонь. Володя сделал ещё один неуверенный шаг. Колени его подогнулись. стараясь сохранить равновесие, он сильно наотмах шоткнул левую руку, пошатнулся и грузно с размаху упал на траву. Его тут же окружили солдаты. Рыжий фельдёр в английском пальто подошёл, с любопытством посмотрел на него и слегка толкнул сапогом в бок.